Наследство бедняка Татарская народная сказка Читает Сергей Шакуров В прежние времена жил, говорят, один очень бедный человек. И было у него, говорят, три сына. А вещей у него было один топор, одна лопата, один моток мочала. Пришла старость, встал бедняк готовиться к смерти. Позвал, говорят он, своих сыновей и раздал наследство. Старшему сыну топор, среднему лопату, а младшему достался моток мочала. Когда отец умер, старший сын взял топор и отправился жизнь свою устраивать. Решил он испытать, сможет ли он своим ремеслом и людям помочь, и себя прокормить. Вот шел он, шел и дошел до незнакомой деревни. Там жил один Бай. Выстроил он себе новый дом, а окон в нем нет. Темным темно внутри. Говорят, в этой деревне ни в одном дворе топора не было. Заставил тогда Бай двух своих работников солнечный свет ситом в дом носить. Тя носят, носят, вспотели все, а в дом солнечный свет занести никак не могут. Удивился всему этому старший сын, подошел к Баю и спрашивает, «Если я впущу в твой дом солнечный свет, сколько денег ты дашь мне?» «Если сможет сделать так, чтоб солнечный свет входил в мой дом со светом, стоял в нем весь день и уходил только на закате, дам тебе целую тысячу рублей», — ответил Бай. Взял, говорят старший сын, отцовский топор и с трех сторон нового байского дома прорубил по два окна. Да еще и застеклил их. Дом получился светлый-светлый. В первые два окна входило солнце на рассвете, во вторые светило днем, а в третьи на закате смотрел. Закончил наш умелец свою работу, поблагодарил его, бай и дал ему тысячу рублей. Так вернулся, говорят старший сын, домой разбогатевшим. Средний сын. Увидев, каким богатым и довольным вернулся его старший брат, подумал, погоди-ка, и мне, наверное, не просто так отец лопату оставил. Взял он лопату, говорят, и тоже отправился в путь. Шел средний сын так долго, что зима наступила. Дошел до одной деревни. Видит на льду реки у самого берега лежит большая груда намолоченного зерна, и все жители вокруг нее собрались. В те времена, перед тем, как сложить в амбар зерно, люди веяли его, сушили, подбрасывая воздух, пока оно не просохнет. Но вот беда, говорят, в этой деревне ни в одном дворе лопаты не было. И жители веяли сырое зерно голыми руками. А день был холодный, ветреный. Мерзли у них руки. И говорили они друг другу, хорошо, если мы все это зерно сможем за две недели провеять. Услыхал эти слова средний сын и спрашивает у этих людей. «Если я провею ваше зерно за два дня, что вы дадите мне?» Зерна было вдоволь, и жители деревни обещали отдать ему ровно половину. Вот взял наш умелец лопату и, говорят, за полтора дня управился. Очень обрадовались люди, поблагодарили его и отдали ему половину зерна. Так вернулся, говорят, и средний сын, домой разбогатевший. Младший сын. Увидев, какими довольными и богатыми вернулись оба его брата, тоже взял завещанный отцом моток мочала и, ни слова не говоря, вышел из дома и направился он вверх по реке. Шел он, шел и остановился рядом с большим озером. Местные жители к этому озеру даже подходить боялись. Говорили, будто живут там нечистые вининые духи, хитрые пери. Сел младший сын на берегу. Распустил свое мочало и стал из него веревку плести. Плетет он, плетет. И тут вынырнул из озера самый самой младшей Перри и спрашивает. «Зачем ты плетешь эту веревку, "Агаи", Отвечает ему спокойно младший сын. «Хочу это озеро к небесам подвесить». Заволновался младший Перри. Нырнул скорее обратно в озеро и прямиком к своему деду. Бай, говорит. «Пропали мы. Там наверху один человек веревку плетет. Говорит, что озеро наше к небесам хочет подвесить». Успокоил его дед Перри. «Не бойся, дурачок. Пойди, посмотри, длина ли его веревка. Если длинная, тогда уж беги с ним наперегонки. Обгонишь человека, и придется ему бросить эту затею». Пока младший Перри бегал к на дно озера, младший брат тоже был делом занят. Сплел он оба конца своей длинной веревки так, что не найдешь, где она начинается, не поймешь, где она заканчивается. Потом обернулся и заметил, как два зайца прыг да прыг друг за другом и спрятались в одну нору. Тогда быстро скинул он себя рубаху, завязал у нее горло рукавами А подулок накрыл выход из норы, а потом крикнул громко «Той!». Оба зайца с перепугу из норы выскочили и попали прямо в его рубаху. Завязал он крепко подул рубахи, чтобы зайцы выпрыгнуть не смогли. А на себя чекмень надел. В это время и младший Пери подоспел. «Дай-ка я посмотрю, Агай, длина ли твоя веревка?» Дал ему в руки веревку младший сын. И начал младший Перри искать ее конец. Скользят его руки по веревке, а она никак не кончается. Тогда говорит младший Перри, давай-ка, Огай, побежим с тобой на перегонки. Кто первый прибежит, тот и будет решать, что делать с озером. — Ладно, — ответил младший сын, — только давай вместо меня мой двухмесячный сынок побежит. И выпустил он одного зайца из рубахи. Коснулись земли зайчие лапки И припустил заяц изо всех сил Не смог его догнать младший Перри А пока он бегал, достал младший сын из рубахи второго зайца Возвращается Перри и видит, сидит младший брат зайца поглаживает и приговаривает «Устал, миленький, отдохни, цветочек мой» Изумился Перри и быстрее нырнул в озеро снова к деду Бабай, — говорит, — у этого человека есть двухмечный сын. Побежали мы на перегонки, тогда же он меня обогнал. Велел дед Перри внуку бороться. Тот снова поднялся на берег и говорит, — Давай, Огай, поборемся с тобой, — отвечает ему младший сын. Иди-ка ты вон к тому упавшему дереву, кинь туда камень и крикни. — Давай бороться! Там мой старый дед лип обдирает. Сначала с ним поборись. Кинул младший Перри камень и крикнул. Камень попал в голову огромному медведю. Рассердился медведь, поднялся из-под дерева и бросился, рыча на обидчика. Еле-еле сбежал от него младший Пери и скорее снова к деду. «Бабай, — говорит, — у этого человека есть старый беззубый дед. Стали мы с ним бороться. Даже он меня поборол. Дед дал ему свой сорокапудовый железный посох и говорит «Пусть каждый из вас метнет этот посох. Кто выше забросит, тот и будет решать, что делать с нашим озером». Начали состязания. Первым метнул, говорят младший Перри. Забросил железный посох так высоко, что тот из виду пропал, а через некоторое время упал обратно. А младший сын стоит себе, даже не шелохнется. «Чего ж ты ждешь, Агай? Уж не нашли победа?» – спрашивает довольный Перри. «Жду, когда подойдет вон то облако. На него и заброшу твою железку», – отвечает ему младший сын. «Ой, не надо, Агай, не кидай. Бабай сильно рассердится», – испугался Перри. Схватил он железный посох и снова к деду поспешил. Баба говорит, этот человек чуть не закинул твой посох на облако Еле успел я его спасти Задумался тогда дед и говорит Придется от него откупиться Иди спроси, много ли он возьмет с нас денег за наше озеро Пошел младший Перри на берег и спросил И ответил, говорят ему, младший сын Наполните мне до краев эту шляпу серебряными монетами Тогда уйду Отправился Перри за серебром. Она шла в кач, выкопал, говорят, яму. Внизу широкую, а вверх узкий, как горлышко кувшина. Потом продырявил он свою шляпу и положил сверху. Таскал, таскал Перри серебро. Замучился, пока смог шляпу наполнить. Еле-еле наполнил, и расстались младший Перри и младший сын. Прикрыл землей свою яму младший сын и отправился домой. Одолжил он у соседей лошадь и целый день, говорят, перевозил потом свое богатство.